наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 21 по дну Волги. День 3 Мы находимся на причале Северного речного вокзала, откуда Конюх стартует в экспедицию по дну Волги на платформе с вмонтированными в неё крабами. Конюх, М -м? по традиции наши подарки. Ох! Ваши японские коллеги передают вам подарочный набор для харакири 48 предметов, из них основные большой серебряный нож и таз для внутренностей Остальные 46 предметов, бутылка саке, комплект открыток с приглашением на похороны и успокоительные таблетки вот Где же они были, когда я зимой в тайге три месяца в сторожке жил один? Что, так был тоскливо, что хотели покончить с собой? Да ты чего, корреспондент? Носки бы в тазике стирал, а ножом бы струганину резал А так пришлось струганину с зубами, да и это, и носки тоже Понятно, а вот даже не подарок, а просьба Олег Митволь из Министерства природных ресурсов прислал 3 килограмма черной икры, отнятой у браконьеров Чтобы вы, когда будете подплывать к Каспию, передали ее осетрам, потому что это их А, ну-ка давай Ага. О, <смех> передам от ты это, передай, что очень вкусно Ага, конюх, главное, кому вы посвящаете этот подвиг? Посвящаю его памяти моего друга У вас умер друг? Да нет, с памятью у него проблемы ну, С утра не помнит, что вчера было Ну все, надо крабов на воду спускать Счастливого пути, конюх Давай, корреспондент! Давай, краба! Ага. Что ж ты делаешь-то? Вы же сказали, чтобы я дал краба. Да нет же, краба, значит, дай петушка. Петушка у меня нету. Да нет, ну в смысле, дай пять. Где же я возьму пять крабов? Я одного с трудом отломил. Ой, все, корреспондент, не буду я с тобой за руку прощаться. До завтра. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.